Silver Spring, Maryland. 1989 год. Была суббота. В гараже Бат, разложив инструменты на верстаке, починял скварешник, когда из дома донёсся истошный вопль Пеги. "Ох, господи! Боже мой! Бат, скорее сюда!" Схватив молоток, Бат, готовый защитить жену бог знает от чего, кинулся в дом. "Где ты?" крикнул он. "Я здесь!" Здесь оказалась кухней. Пегги сидела у окна и смотрелась в круглое зеркальце размером с тарелью. Что случилось? Ты ушиблась? Пегги послала мужа обвиняющий взгляд. Почему ты не сказал, что у меня собачья радость? Что у тебя? Ну, смотри. Кожа на подбородке обвисла. Вот здесь, видишь? Бат подошёл ближе и посмотрел. Ну что? Пегги тянула каждую складочку. Явная обвислость. Бат придвинулся вплотную. "Я ничего не вижу, милая", сказал он недоуменно. "Разве что маленькую припухлость? Никакая это не припухлость, это обвислость. Что я? Припухлость от обвислости не отличу". Бат понял, что жена уже всё решила, и он в безвыходном положении: согласится огорчит, возразит опять же огорчит. Пэгги рассматривала себя в зеркальце. Как ты раньше-то этого не заметил? Вот, смотри. Она туда-сюда повертела головой. Ох, я старею некрасиво. Душенька, ты выглядишь прекрасно и совсем не меняешься, всё такая же красавица. Ты, мой муж, и смотришь на меня сквозь призму любви, другие-то всё подмечают это уж точно. Бат видел, что жена его расстроена неподдельно, и попытался найти способы её утешить. Слушай, рыжек, А что, если я угощу тебя обедом в сельском уголке? Как насчёт жареной окры с паржвой фасолей из старого доброго кукурузного хлеба? Думаю, тебя это взбодрит. Что скажешь? Ну да, конечно. А все вокруг будут говорить: "Вон доктор Тредгут обедается со своей матушкой". Батрас смеялся и обнял жену. "Брось, милая, всё это несерьёзно". «Иди одевайся, а после обеда прошвырнёмся по магазинам. Годится?» Пэгги, большая поклонница кукурузного хлеба в сельском уголке и торгового центра, не сразу, но сдалась. «Ладно, только обещай одну вещь». «Какую?» «Дай слово, что никогда не будешь носить очки». «Клянусь, ты навеки останешься прекрасным размытым пятном». Беги ужасно не хотела стареть. Бада это не заботило. Он любил в ней всё, даже ненавистные ей конопушки. Оглядев себя, Пеги сказала: "Я похожа на марионетку хау де дуди". Женщины, глядя в зеркало, считают, что выглядят кошмарно. Мужчины в зеркало не смотрятся и уверены, что выглядят прекрасно. Чаще всего и те и другие заблуждаются.